Понедельник, 7 июля, 1 час 32 минуты. Мерседес, к которому, наконец, приволокла его хмурая баба в синем костюме, оказался непростой. Это был шестиметровый майбах-пулман, причем, скорее всего, бронированный. Во всяком случае... Орабевшему капитану показалось, что асфальт под длиннющим лимузином даже прогнулся немного, как матрас под тяжелым чемоданом. Внутри стоял прохладный полумрак, пустой и стерильный, словно в машине никто еще ни разу не ездил. И единственный запах, который он почуял, протискиваясь на светлое кожаное сиденье, был его собственный, несвежий и кислый. И запаху этому здесь... Явно было не место. Проморгавшись, капитан разглядел таки, что в салоне сидят трое. Один впереди и двое сзади. Только они совсем не пахли. Вообще ничем. И, кажется, даже не шевелились, как будто это были не люди, а манекены для краш-теста. С другой стороны, бежать шесть километров по раскаленной бетонной трубе им точно не пришлось». Похоже, они просто спокойно ждали в темноте и свежести, пока народ снаружи в панике топтал друг друга, не боялись и никуда не спешили. Как если бы знали заранее, что бояться нечего, ну или, к примеру, что спешить нет смысла. Белобрысая баба уселась напротив и задвинула массивную дверь с усилием, как люк самолета, и сразу стало еще тише и темнее. «Самое время для того, чтобы понять, наконец, что тут к чему», — подумал капитан и первым делом бросил взгляд за спину на водителя. За рулем сидел грузный немолодой мужик в галстуке и белой рубашке с красными обветренными лапами. Обычный водила, неопасный Гораздо неприятнее выглядел парень справа от капитана, бледный, тихий и напряженный, с пистолетом под мышкой. Но самой зубастой рыбой в этом бизнес-классе был не парень с пистолетом и даже не начальственная сука с корочками, а третий, сидевший наискосок. Невзрачный лет семидесяти, сухой и жёлтый в тонких золотых очках. И смотреть имело смысл только на него. — Я рад, что вы, наконец, нашли время зайти, — прошелестел жёлтый. выпейте. На выдвижном столике между креслами стоял хрустальный графин четыре квадратных стакана и ваза с фруктами. Терять капитану было нечего. Он взял тяжелый графин за горло, открутил хрустальную крышку, придвинул один из стаканов и плеснул себя на два пальца, а потом выпил залпом в один глоток. Вкуса он не почувствовал. «Односолодовый, наверное», — подумал он. «Может, двадцатилетний или даже старше. Какие они там вообще бывают?» «Я пригласил вас, потому что мне доложили, что вы неплохо себя зарекомендовали», — сказал жёлтый человек и тоже поднял губам свой стакан. Только вместо того, чтобы проглотить, покатал виски во рту и выплюнул обратно. «Организовали людей, предотвратили панику. Но есть один нюанс». «Вы не знаете, что происходит, так ведь?» Капитан вспомнил о своем сбежавшем арестанте и проблемах, которые ждут его, если того не удастся поймать. Кивнул и посмотрел на графин. «Разумеется, не знаете», — продолжал Желтый. «И я позвал вас, чтобы объяснить, насколько ситуация серьезна. Эти герметические ворота по обе стороны тоннеля закрылись не случайно». «Существует особый протокол для чрезвычайных обстоятельств. По-настоящему чрезвычайных, вы понимаете меня?» «Не найдет его, старлей», — думал капитан. Во рту у него было горько, по спине текло. День был трудный, и он неожиданно разозлился. На себя за то, что не запер гребанную машину». на о старлея, на заносчивую бабу гестапо и ее желтого хозяина, мумию из ненавистной конторы, и особенно почему-то на бледного заморыша справа, который ни разу за время разговора не шевельнулся, но было ясно, что спиной к нему поворачиваться нельзя. Он не стал дожидаться приглашения, снова плеснул себе виски и выпил. Точно односолодовый, не особенно, кстати, и вкусный. чё не слышал я ни о каких протоколах», — сказал он. «Вам и не нужно было», — отозвался Жёлтый своим бумажным голосом. «Это не ваш уровень, но вы можете понадобиться. Я не буду пока вдаваться в детали, но если вы продолжите вести себя умно, для вас это может закончиться гораздо удачнее, чем для всех остальных. Оружие у вас, полагаю, с собой...» «И ваш молодой коллега тоже вооружен, верно?» Капитан закашлялся и облил себе пальцы. Он уже вообще ничего не понимал. «Так вот», — сказал желтый человек, — «слушайте меня внимательно».